Глава 34 «Вскоре мне стало понятно, что к нашему местоположению приближается какой-то неисправный транспорт, либо с пробитым глушителем, либо совсем безонного. Вскоре я увидел УАЗ с установленным пулеметом. Армейская рабочая лошадка была так переделана местными умельцами, что первоначальный замысел конструкторов едва проглядывался за наваренными листами самопальной брони, шипами и решетками рычащий броневик проехал весь поселок городского типа по кругу словно специально собирая на себя все внимание после чего начал планомерно объезжать немногочисленные улицы за всеми передвижениями я мог не напрягаясь наблюдать через оптический прицел а там где мое средство наблюдения не справлялось оглушительно работавший мотор не давал шанса потерять из виду этот пепелас. все вроде было нормально в какой то момент я даже подумал что в сбежавшем монтане проснулась совесть и он прислал нам на помощь бойцов из 32-го. Также нельзя было исключать вариант, что его, вернувшегося с выезда, одного, расколол ментат. Ведь не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы насторожиться, когда второй раз подряд с выезда бригадир приезжает без своих людей. Однако было что-то с этой машиной не так, что-то не давало покоя моей чуйке. Не выспавшийся разум лениво ворочил мысли. Чтобы подстегнуть мыслительный процесс, хлебнул живуна. Это подействовало, или то, что я окончательно вышел из коматозного состояния, но все детали сложились в единую картину. УАЗ был явно трофейный и пребывал не в лучшем состоянии. Выкрашенная в черную краску машина не несла никаких опознавательных знаков. Но, как я ни старался, не смог припомнить, чтобы хотя бы раз в улье видел на транспорте украшения из черепов. Причем собиратели голов не делали разницы между зараженными и людьми. Ржавчина также добавилась в копилку странностей. Вся техника воли, какой пользуются иммунные, находилась в нормальном состоянии. Вот вы стали бы рассекать на ржавом ведре, если бы могли взять себе абсолютно любую новую машину с перезагрузившегося кластера. В общем, как я уже понял, иммунные так и делают, после чего транспорт доводят до ума и пользуется, пока в руки не попадет машина получше. Странно вел себя и экипаж. Двое из них так вообще ехали, встав на подножку и уцепившись руками за специальные скобы. Когда же УАЗик с пулеметом на раме подкатил к убитым топтунам, я решил, что не пойду никого будить. Оглушительный рев двигателя должен поднять даже мертвых. С подножек соскочили бойцы и пустились бегом к распростертым мертвым телам зараженных. Выглядели они при близком рассмотрении куда как странно. Первый был тщедушный, весь перепоясанный патронташами с охотничьими патронами, в руках обрез двустволки, другой с большим топором, широкоплечий и однорукий. Оба одеты свободные черные балахоны с капюшонами, на лицах маски. Сначала я подумал, что они будут осматривать споровые мешки. Но повели они себя нестандартно для рейдеров. Тот, что с топором в три удара отсек лапу дохлого топтуна и потряс ей над головой в победном жесте. Тощий рядом с одноруким здоровяком приплясывал в диком танце африканских людоедов Момбо-Йомбо. Стоп! Вот оно! Людоедов! Внутри всего заледенело от догадки. «Уж не атомитов ли я сейчас вижу?» Подтверждая мои худшие опасения, однорукий вцепился зубами свой отвратительный трофей и с явственным рычанием оторвал от лапы кусок мяса. После первого, особо острого чувства брезгливости стало от чего-то очень жаль, что моя добыча, которую взял я, сейчас в руках у другого. Опомнился только тогда, когда подтянул и снял свой СКС с предохранителя. «Что за наваждение на меня нашло? нежели то самое сумасшествие квазов меня накрывает?» Необходимо при первой же оказии показаться бруснике, а лучше более опытному лакмасу, если выживу, конечно. Я поднес глазу прицел, чтобы рассмотреть атомитов поближе. Когда еще такой случай представится? А они были. Были. Поймал себя на мысли, что никогда там в своем мире не бывал в Кунскамере, однако сейчас получил уникальную возможность жить среди ее экспонатов. То, что я принял у однорукого здоровяка за унты, оказалось его ногами поросшими подобием свалявшейся шерсти. Мелкий стрелок приплясывал вокруг крепыша, и, наконец, тот жалился и протянул ему щедрым жестом свой трофей. Тот не стал медлить и, охватив острейшим ножом пласт мяса, отбежал в сторонку, чтобы начать пожирать его сырым. Хлопнули дверцы уаза. Переведенный прицел мне показал, что к трапезе спешат присоединиться бодипозитивный атомит с вполне нормальным напарником. Ну как нормальным? Очертания фигуры под черным рясобалахоном были вполне человеческими. Пулемет остался в машине. Пятеро атомитов заглушили мотор, один крутит пулеметом, осматривая опасность. Четверо трапезничают. Я сижу на крыше. В принципе, это идеальный момент, чтобы снять пулеметчика, и можно попытаться успокоить еще и этих четверых. Но пока оставался шанс разойтись без стрельбы, я не собирался вступать в конфронтацию. Пусть хоть всех зараженных схарчат. Нам-то это мясо ни к чему. Свою добычу мы уже получили. Мне уже было отчетливо ясно, что своей смертью, скорее всего, не умрем. Ни я, ни мамба. Но приближать этот момент своими руками не собирался. Пусть лучше Кослявая сама побегает за нами. Даже наблюдение прекратил, чтобы меня невзначай не заметили. Я привалился к невысокому парапету и превратился в слух. Даже глаза прикрыл, чтобы лучше слышать. Пятеро атомитов, но удивление создавали много шума который едва ли мог принадлежать разумным существам. Приматам, да, но не людям. Они переговаривались невнятным бормотанием, чавкали, сопели, хлюпали ногами по раскисшей дороге и издавали еще тысячу других, менее значимых звуков. Видимо, из-за этого я и узнал о новой опасности, услышав на грани восприятия еще один звук мотора. Однако на этот раз приближалось что-то куда как более внушительное, чем «УАЗик». Я очень аккуратно переполз к торцу здания, разместив прицел на парапете. Осторожно посмотрел в сторону источника шума. Как и в случае с первой машиной, что передо мной, я понял далеко не сразу. В ПГТ неторопливо вползал громадный монстр, метров 12 в высоту и вдвое длинней. Как и все до чего дотягивались шаловливые ручки местных инженеров, это средство передвижения отличал неповторимый дизайн улья. То есть гигантский автомобиль, Был полностью обшит стальными листами и противокумулятивными кранами в народе называемыми решетками, завершенный маскировочными сетями и выкрашенный в радикально черный цвет. Под всем этим тюнингом с огромным трудом узнавался карьерный самосвал «БелАЗ». Но от самого рентабельного белорусского грузовика, предназначенного для использования на горных разработках, вероятнее всего, осталась только рама, колеса, ходовая и кабина. Да и то. Вероятнее всего, местные кулибины побоялись связываться с переделкой органов управления. В прошлом труженик БелАЗ сейчас больше был похож на уродливое угловатое болотное чудовище. Высоченные и широченные колеса скрывались за самопальной броней. Разумеется, такая большая машина не могла не нести на себе вооружение. Все, что я рассмотрел издалека, впечатляло. С противоположной стороны от бронированной кабины стояла башня со счетверенной зенитной установкой. За защитными кранами на крыше монстра была установлена какая-то гаубица, незнакомой мне конструкцией, а по периметру были натыканы башни с пулеметами и, вероятно, огнеметами. К огневой мощи этого самопального колесного танка смело можно прибавить бойницы, устроенные в броне для десанта. «Малый дредноут атомитов», — сообщила мне шепотом подползшая мамба. «Какого сипота? Эти чонга тут делают».